Глава десятая. Суббота. С 0 часов 40 минут до часу двадцати ночи. «Уже недалеко», — сказала Мария. Она выглянула в окошко кабины лязгающего и раскачивающегося паровоза, и ветер разметал ее белокурые волосы. Затем девушка сообщила Мэллори, метров через триста. «Слышал, кондуктор?» — спросил тот у Андре. «Слышал». Грек нажал на тормозной рычаг. Результат последовал тот же, что и прежде. Пронзительное завывание застопоренных колес по ржавым рельсам да фейерверк искр. Махина, вздрогнув, остановилась. Андрея выглянул из окошка и прямо напротив увидел клинообразный пролом на краю обрыва. «С точностью до метра, а?» «С точностью до метра», — согласился Мэллори. «Если после войны не сможешь найти работу, в железнодорожном депо тебе точно подыщут занятия». Он спрыгнул на землю и помог спуститься Марии и Петру. Миллер, Рейнольдс и Гроуз тоже выбрались из кабины, и капитан нетерпеливо крикнул Андреа. «Давай поживее». «Одну минуту», – спокойно отозвался тот. Он откинул тормозной рычаг до упора, спрыгнул вниз и подтолкнул паровоз. Древняя развалина тут же тронулась и постепенно начала набирать скорость. Андрея задумчиво проговорил. «Как знать, может, и собьет кого по пути». Все бросились к пролому на краю обрыва, образовавшемуся, наверное, вследствие некоего водоисторического обвала в русло Неретвы, которое в этом месте с высоты представлялось сущим белым водоворотом. То пенились быстрины на множестве огромных валунов, скатившихся на дно ущелья в далекую-предалекую эпоху. При достаточном воображении природный рубец на стене пропасти можно было бы даже назвать оврагом. Но в действительности таковой представлял собой почти отвесный спуск, усеянный камнями, обломками сланца и галькой, пугающий держащимся на одном лишь честном слове. Где-то посередине углубление пересекалось узким скалистым выступом. Миллер бросил взгляд на открывающуюся внизу ужасающую перспективу, поспешно ретировался от края бездны и заостывшим от страха и недоумения лицом молча возрился на Мелори. «Боюсь, да», — пожал плечами капитан. «Но это же сплошной ужас. Даже когда я забирался по Южному Утесу на Новороне». «Ты и не забирался по Южному Утесу на Новороне?» немилосердно перебил его Мэлори. «Мы с Андреем затащили тебя на веревке». «Ах, вот как! Я и забыл. Но это... Это же сущий кошмар скалолаза!» «Так нам и не нужно подниматься, просто спуститься. Да все нормально будет, если только ты не сорвешься». «Все будет нормально, если только я не сорвусь», — машинально повторил Миллер. Он стал наблюдать, как мэллори связывает две веревки и обвязывает ими ствол чахлой сосенки. А как же Петр и Мария? Чтобы спуститься, Петру увидеть и не обязательно, только и нужно, что идти вниз по веревке. К тому же он силен как лошадь. Кто-нибудь спустится перед ним, чтобы указать, где встать на карнизе. Заюная леди присмотрит Андрея. А теперь поторапливаемся. Отряд Нойфельда будет здесь с минуты на минуту, и если они застигнут нас тут, нам конец. Андрея, ты идешь вместе с Марией. Грек и девушка немедленно перебрались через край обрыва и начали быстро спускаться по веревке. Гроувс какое-то время понаблюдал за ними и, чуть поколебавшись, подошел к Мэлори. «Я пойду последним, сэр, и захвачу веревку». Однако Миллер тут же взял его под руку, отвел на пару метров от края и добродушно принялся втолковывать. «Весьма благородно, юноша, весьма благородно. Вот только не совсем кстати, поскольку речь идет о жизни Мельника». В подобной ситуации считаю своим долгом объяснить. Наши жизни всецело зависят от замыкающего. А капитан, насколько мне известно, лучший замыкающий в мире. Кто-кто он? Его поставили во главе нашей миссии в том числе и по этой причине. Босния ведь сплошь покрыта скалами до да горами. Сынок, Меллори забирался на Гималаи, когда ты еще из кроватки-то не выбрался». Но даже ты не столько юн, чтобы не слышать о нем вовсе. Кит Мелори, Тот самый новозеландец? Точку. Там-то он и привык гонять овец по горным склонам. А теперь давай, твоя очередь. Спуск первых пятерых завершился благополучно. Даже шедший предпоследним капрал достиг корниза без всяких инцидентов в основном благодаря своей излюбленной технике скалолазания – заключающиеся в закрытых глазах на протяжении всего нисхождения. Последним выступил Мэлори, предварительно смотав веревку. Двигался он быстро и уверенно, и как будто бы даже не выбирал места для опоры, но при этом сумел не потревожить ни единого камня или куска породы. Гроувс наблюдал за спуском капитана едва ли не с благовейным трепетом. Мелори выглянул за карниз. Из-за небольшого изгиба ущелья наверху, как раз под местом нынешней промежуточной стоянки, отряда пролегала резкая граница лунного освещения. В то время как фосфорисцирующая белизна Быстрин отчетливо различалась на свету, нижняя часть склона под выступом практически тонула в густом мраке. Пока командир команды разглядывал предстоящий путь, Луна и вовсе скрылась за облаками – И хоть насколько-то различимые до этого детали склона исчезли совершенно. Ждать следующего появления Луны ни в коем случае было нельзя, поскольку к тому времени уже могли подоспеть преследователи. Мелори обвязал веревку вокруг выступа скалы и сказал Андрея и Марии: А вот здесь по-настоящему опасно, остерегайтесь шатающихся камней. На спуск во тьме паре потребовалось значительно больше минуты. И о благополучном достижении ими дна, оставшиеся на карнизе, узнали лишь по двойному рывку веревки. По пути вниз Мария и Андрея вызвали несколько небольших обвалов, однако Меллари уже не опасался, что из-за следующих скалолазов может сорваться какой-нибудь валун, способный покалечить или даже убить находящихся внизу. Андреа прожил слишком долгую и слишком опасную жизнь, чтобы погибать так бессмысленно и так глупо, и уж несомненно предупредил бы остальных о подобного рода опасности. Капитан раз в десятый бросил взгляд на верхнюю кромку склона, совсем недавно ими покинутую. Но если люди Нойфельда и добрались до туда, то вели себя очень тихо, что с их стороны было весьма благоразумно. После событий последних нескольких часов нетрудно было догадаться, что теперь-то фильтры и Дрошный будут самоосмотрительность. Во время спуска Мэлори вновь показалась луна. Капитан тихонько чертыхнулся. Появились в этот момент на вершине обрыва тщетники и немцы. Он будет перед ними как на ладони. Впрочем, Андрея в случае чего прикрыл бы его, да и к тому же лунный свет позволил ему спуститься в два раза быстрее, нежели удалось бы в темноте. Отряд внизу, затаив дыхание, наблюдал, как их командир без всякой веревки совершает рискованный спуск, и они не смогли заметить ни единой совершенной им ошибки. Мелори благополучно вступил на усеянный булыжниками берег и всмотрелся в быстрины. Затем он заговорил, ни к кому в частности не обращаясь. «Вам ведь не надо объяснять, что произойдет, если они нагрянут в разгар нашей переправы при Луне». Поцарившаяся тишина ясно давала понять, что никому объяснять не надо. «А она теперь надолго. Рейнольдс, как думаешь, справишься?» Тот лишь кивнул. «Тогда оставь автомат». Капитан Булинин обвязал морпеха вокруг пояса и вместе с Андреем Гроусом приготовился выдавать веревку. Рейнольдс бросился в быстрины к первому же скругленному валуну, предполагающему хоть какую-то опору посреди бурлящей пены. Дважды его сбивало с ног потоком, и дважды он поднимался. В конце концов он добрался до валуна, однако сразу же за ним снова потерял равновесие, и тут уж его понесло вниз по реке. Товарищи на берегу вытянули его назад, закашлившегося отплевывающегося и отчаянно сражающегося с мощным течением». Не произнеся ни слова и даже ни на кого не взглянув, Рейнольдс снова бросился в реку и на этот раз с такой решительностью и неистовством, что ему удалось достичь противоположного берега, ни разу не упав. Морпех растянулся на скалистой площадке и несколько мгновений лежал, собираясь силами. Затем проковылял к сосенке у основания обрыва, отвязал от пояса веревку и надежно приладил ее к стволу дерева. Мэлори, в свою очередь, накинул двойную петлю на огромный валун и махнул Андрея и девушке. Капитан снова бросил взгляд на вершину ущелья, но враг по-прежнему не давал о себе знать. И все же было очевидно, что медлить больше нельзя. Они и без того достаточно искушали судьбу. Андрея и Мария только-только добрались до середины потока, а мэллори уже велел Гроусу помогать с переправой Петеру. Он очень надеялся, что веревка выдержит, и она действительно не подвела. Грек и девушка благополучно достигли противоположного берега. Едва лишь они вступили на скалистую площадку, мэллори отправил и Миллера с грудой автоматов на плече. Гроуз и Петер также пересекли реку без происшествий. Самому же капитану пришлось дожидаться, когда переправу завершит Миллер. Без опоры на веревку... Мэлори могло унести с гораздо большей вероятностью, нежели остальных, и тогда в воде неминуемо оказался бы и Капрал, чего ради сохранности оружия допускать было никак нельзя. Но вот Андрея протянул на мелководье Миллеру руку, и ожидание командира отряда закончилось. Он снял веревку с валуна, обвязался вокруг пояса булинем и бросился в воду. Его смыло потоком на том самом месте, где и Рейнольдс во время первой попытки. Товарищи быстро вытянули его на берег с изрядным количеством речной воды в желудке, но в остальном – невредимым. Ранения, сломанные кости, пробитые черепа. Осведомился капитан, ощущая себя так, будто спустился в бочки снягорского водопада. «Нет? Прекрасно». Он посмотрел на Миллера. «Остаешься со мной. Андреа, ты с остальными укрываешься вон за тем поворотом и ждешь нас». «Почему я?» Спокойно воспротивился Грек. Он кивнул на ущелье. «В любой момент сюда могут спуститься наши друзья!» Мелори отвел бунтовщика в сторонку и тихо проговорил. «Другие наши друзья могут спуститься вниз по реке из гарнизона на плотине!» Он кивком указал на двух сержантов, Петра и Марию. «Как думаешь, чем закончится их столкновение с патрулем альпийского корпуса?» «Примечание. Неточность автора». Данное подразделение горных войск германской армии существовало только во время Первой мировой войны. «Я буду ждать вас за поворотом». Андрей и четверо остальных медленно двинулись вверх по реке, поскальзываясь и спотыкаясь на мокрых камнях и гальке. мэллори и Миллер укрылись за двумя огромными валунами и стали следить за верхом ущелья. Прошло несколько минут, по-прежнему сияла луна, и никаких признаков врага не наблюдалось. Наконец Миллер тревожно поинтересовался. «Что, по-твоему, произошло? Уж больно долго они не показываются». И «Я бы сказал, они больно долго возвращаются». «Возвращаются? Им ведь пока неизвестно, где мы сошли с паровоза». Мелри достал карту и изучил ее при помощи потайного фонарика. «Примерно через километр отсюда железнодорожная ветка круто поворачивает налево, И там-то наш локомотив наверняка и слетел с рельсов. Но фильтидрошные последний раз видели нас на нем, так что для них вполне логично было бы следовать вдоль ветки, пока не найдут оставленный нами паровоз, ну и нас где-нибудь поблизости. А вот наткнувшись на следы крушения, они должны будут сразу же понять, что произошло. Но в конечном итоге они и пройдут два лишних километра, причем половину пути вверх по склону на уставших пони. Пожалуй, так и есть. «Надеюсь», — ворчливо продолжил Капрал, — «они поторопятся». «Что такое?» — изумился Мэлори. «Мельник рвется в бой?» Отнюдь, последовал однозначный ответ. Миллер взглянул на часы. Но времени уже в обрез. «Времени практически не осталось», — мрачно согласился капитан. И тут они появились. Сматривающийся в кручу Миллер вдруг заметил слабый отблеск металла в лунном свете кто-то осторожно заглядывал в пропасть. Капрал тронул Мэлори за плечо. «Вижу», – прошептал тот. Оба синхронно залезли за пазуху, достали водонепроницаемые чехлы и извлекли из них люгеры. Голова в каске постепенно преобразилась в фигуру в полный рост, отчетливо различимую в свете луны на фоне словно бы вытравленного неба. Человек начал спускаться и крайне осторожно – Но вдруг взметнул руками и полетел вниз спиной вперед. Если он и закричал, то двое командос из заревого воды ничего не расслышали. Незадачливый скалолаз ударился о карниз посреди обрыва, отскочил от него на немыслимое расстояние и в конце концов распростерся на скалистом берегу, попутно вызвав небольшой обвал на склоне. «Как ты и предупреждал, здесь опасно», — философски прокомментировал Миллер. Над краем обрыва возникла следующая фигура, предпринимающая попытку спуска, и за ней тотчас последовало еще несколько человек. Спустя пару минут луна скрылась за облаками и, лежащие в засаде Командос, принялись до боли в глазах всматриваться через реку, тщетно пытаясь разглядеть хоть что-то в темноте, накрывшей склон на противоположном берегу. Но вот Луна появилась снова, и Мелори и Миллер увидели, что первый скалолаз уже находится под карнизом и осторожно продвигается по нижней части обрыва. Мелори тщательно прицелился, и первопроходец судорожно дернулся, откинулся назад и рухнул вниз. Следующий солдат явно не заметил произошедшего с товарищем и начал спускаться дальше. Командос опять прицелился, но Луна вдруг исчезла, и им пришлось опустить оружие. Когда же снова стало светло, четверо неприятелей уже благополучно спустились, и двое из них, связавшись с веревкой, начинали переходить реку вброд. Капитан и Капрал дождались, когда они преодолеют две трети ширины реки и превратятся в легкие мишени. Промахнуться с такого расстояния было невозможно, и командос не промахнулись. Вспененная вода в быстринах мгновенно покраснела, то ли в действительности, то ли в воображении наблюдателей. И двоих солдат, по-прежнему связанных друг с другом, понесло вниз по ущелью. Тела их столь неистово кувыркались в потоке, и столь часто их руки и ноги взметались над поверхностью, что застреленных вполне можно было принять за людей отчаянно, хотя и совершенно безнадежно, борющихся за свою жизнь. Как бы то ни было, Те двое, что остались на берегу, не расценили происшествие как результат чужого злонамеренного вмешательства. Они просто стояли и растерянно смотрели вслед исчезающим товарищам, так и не осознав, что же случилось на самом деле. Еще секунды две-три они бы уже не осознавали вообще ничего, но тут Луна в очередной раз скрылась за случайным облаком, и у них все-таки осталось немного времени, совсем немного, чтобы пожить. мэллори и Миллер опустили пистолеты. Капитан взглянул на часы и раздраженно бросил. «Какого черта они не начинают стрелять? Уже пять минут первого». «Кто не начинает стрелять?» – настороженно спросил Капрал. «Ты же и присутствовал при том разговоре и все слышал. Я просил Виса передать мою просьбу Вукаловичу, чтобы они обеспечили нам звуковое прикрытие. Менее чем в полутора километрах отсюда, в Зеницевском проходе. Ладно, больше ждать нельзя. Придется...» Мэлори вдруг осекся и прислушался к разразившейся какофонии винтовочных выстрелов, поразительно громкой даже для такого сравнительно близкого расстояния. Затем он улыбнулся. «Ну, плюс-минус пять минут. Двинули. У меня предчувствие, что Андрея уже малость тревожится за нас». И Андрей действительно тревожился. Стоило Мэлори и Миллеру обогнуть из гипреки, и из тени бесшумно возник грек и тут же набросился с упреками. «И где вас носило?» Я уже начал беспокоиться. «Объясню через час, если к тому времени уцелеем», — мрачно уточнил капитан. «Наши друзья-разбойники отстают минуту на две. Полагаю, нагрянут в полном составе, хотя они уже потеряли четверых и даже шестерых, с учетом тех, что Рейнольдс снял с паровоза. Ты останешься за следующим изгибом выше по течению и будешь их удерживать. И тебе придется действовать в одиночку. Справишься ведь?» «Не время шутить», — с достоинством ответил Андре. «А вы?» Гроуз, Рейнольдс и Петр сестрой идут с нами дальше. Морпехи как можно ближе к плотине, Петр и Мария до какого-нибудь укрытия. Пожалуй, возле подвесного моста, только подальше от этого чертового валуна, что маячит над нами». «Подвесной мост? Валун?» — переспросил Рейнольдс. «Я заметил все это, когда мы делали первую остановку на паровозе». «Вы заметили, но андрея то нет». «Я же рассказал ему о них», – нетерпеливо бросил Мэлори. Не обращая внимания на скептическое выражение лица сержанта, он обратился к греку. «Мы с Мельником больше не можем ждать. Стреляй из Шмайсера». Он указал на северо-запад, в сторону зенитсовского прохода, откуда винтовочная канонада теперь доносилась почти беспрестанно. «С таким грохотом они даже не поймут, что к чему». Андрей кивнул, с удобством расположился за парой огромных валунов и сунул ствол автомата в щель между ними. Отряд же двинулся вверх по течению, не без труда, пробираясь меж глыб по скользким булыжникам, обильно усеивающим правый берег Неретвы. Наконец они вышли к некоему подобию тропы, кое-как расчищенные от камней и метров через сто достигли небольшого изгиба ущелья. Все, как по команде, молча остановились и посмотрели вверх. Взором их во всей красе внезапно предстала громада Неретвинской плотины, вздымающаяся на захватывающий дух высоту. По обеим сторонам от исполинского сооружения к ночному небу тянулись крутые скалистые стены, поначалу совершенно вертикально, а затем значительно нависая над ущельем, так что даже казалось, будто на самом верху они почти смыкаются. Впрочем, Меллари, ранее осматривавший местность сверху, понимал, что это лишь оптическая иллюзия. На гребне самой плотины отчетливо различались караульные помещения и радиоточка, равно как и несколько крошечных фигурок немецких патрульных. Сверх восточной стороны плотины, как раз от построек, спускалась металлическая лестница. Мэлори знал, что она выкрашена в зеленый, хотя в тени плотины и казалась черной. Прикрепленный голой скале металлическими консолями, трап зигзагом вился к самому дну ущелья, и в непосредственной близости от его последней секции ревели струи воды, выбрасываемые из сливных труб в основании плотины. Командир Командос попытался прикинуть, сколько же ступенек в этой лестнице. Двести, а то и все двести пятьдесят. Причем, раз начав спуск или подъем, только и оставалось, что идти и идти, поскольку конструкция трапа не предусматривала каких-либо площадок для отдыха, да там даже прислониться было не к чему. Положение существенно осложнялось и полным отсутствием хоть каких-то укрытий от дозорных на гребне плотины. Сам Мэлори ни за что не пошел бы на приступ по этой лестнице. Рискование такого маршрута и представить было бы сложно. Примерно на полпути до основания трапа на другой стороне реки над ее бурлящими водами был перекинут мостик. Его древний шаткий и покоробленный вид – Доверия внушал весьма мало, но даже эта малость практически сводилась на нет огромным валуном, нависающим примехонько над восточным концом мостика и как будто бы только и ждущим, как бы поскорее выскочить из явственно ненадежной опоры в глубокой расщелине в стене ущелья. Рейнольдс изучил раскинувшийся перед ними пейзаж, повернулся к мэллори и спокойно произнес. «Мы проявили достаточно терпения. Более чем сержант» за что я вам весьма признателен. Вам, естественно, известно о блокированной в клети югославской дивизии. Это вон за теми горами слева. Также вам известно, что в два часа ночи немцы намереваются бросить через Неретвинский мост две бронетанковые дивизии, и если им это удастся, а при нынешних обстоятельствах остановить их ничто не сможет, югославы с их хлопушками и практически без боеприпасов будут попросту стерты с лица земли». «А известно ли вам, что единственный способ остановить немцев – уничтожение нелитвинского моста? Известно, что наша контрразведывательная и спасательная миссия – лишь прикрытие подлинной операции?» «Теперь известно», – с горечью отозвался Рейнольдс и затем указал вниз по ущелью. «Лично мне еще известно, что мост находится в той стороне. Именно». А мне известно, что даже если бы нам и удалось подобраться к нему, что само по себе совершенно неосуществимо, мы не смогли бы взорвать его даже вагоном динамита. Закрепленные в железобетоне стальные мосты уничтожить очень и очень непросто. Мелри обернулся и бросил взгляд на плотину. Поэтому мы поступим по-другому. Вот за этой плотиной 30 миллионов тонн воды вполне достаточно, чтобы снести даже сиднейский мост, не говоря уже о Днеритвинском. Гров тихо проговорил «Вы сумасшедший» и чуть погодя проговорил «Сэр, но это-то нам известно, и все же мы собираемся взорвать эту плотину, Мельник и я». «Но, но у нас взрывчатки-то всего лишь несколько гранат», чуть ли не с отчаянием выпалил Рейнольдс, «а тут железобетон толщиной от трех до шести метров, взорвать как?» Извини." — покачал головы капитан. И снова эта чертова скрытность. «Молчать? Черт, да поймешь ты когда-нибудь или нет. Тебя могут схватить даже в последнюю минуту и заставить говорить. И что тогда будет с дивизией Укаловича, блокированной в Зенице-Клети? Чего не знаешь никогда и не расскажешь». «Но вы же знаете!» Голос Рейнольдса звенел от возмущения. «Вы – Мельник и Андрея, то есть полковник Ставрос!» «Вы-то знаете! Мы с Гроусом знали все время, что вам что-то известно, а вас тоже можно заставить говорить!» Это Андре Андреа-то можно!» Мэлори уже едва сдерживался. «Хм, может и получится, если пригрозить отнять любимые сигары!» «Конечно же, мне и Мельнику можно развязать языки, но ведь кто-то да должен был знать!» Гроувс, в конце концов, сдался и неохотно принял неизбежное. «Но как вы попадете на другую сторону плотины? Ведь взорвать ее спереди вы и не сможете, так ведь?» «С тем, что есть, сейчас не сможем», — согласился капитан. «На другую сторону плотины мы попадем, не волнуйся. Заберемся вон там». И он указал на отвесную стену ущелья на другой стороне. «Заберемся вон там, а?» — потрясенно повторил Миллер. «По лестнице, но не до конца. Поднимемся по ней примерно на три четверти. А дальше... А дальше ползем по вертикальному обрыву, пока не окажемся метрах в двенадцати над гребнем плотины, как раз где стена ущелья начинает отклоняться вовне. А дальше по выступу... Вообще-то это скорее щель». «Щель!» – Прохрипел Капрал, в конец охваченный ужасом. «Щель!» Она тянется вдоль обрыва метров пятьдесят, как раз поперек гребня плотины, только забирает вверх градусов на двадцать. По ней-то мы и пройдем». «Это безумие!» – ошарашенно уставился на командира Рейнольдс. «Безумие!» – эхом откликнулся Миллер. «По своей воле такой путь я бы не выбрал», – признал Мэлори. «Штука в том, что он единственный». «Но вас обязательно заметит, запротестовал Рейнольдс. «Вовсе не обязательно». Капитан извлек из рюкзака черный водолазный костюм, и Капрал с мукой на лице последовал его примеру. Оба принялись облачаться, и Мэлори продолжил. «Мы будем, как черные мухи на черной стене». «Он надеется», – пробурчал Миллер. «Далее, при некотором везении, они и вообще будут смотреть в другую сторону, когда английские бомбардировщики устроят фейерверк. Но возникнет какая угроза нашего обнаружения», Тут-то ты с Гроусом и вступаешь. Капитан Йенсен был прав. При сложившемся положении вещей без вас мы бы не справились. «Похвала?» – уставился Гроус на Рейнольдса. «Похвала от капитана? Чую, здесь какой-то подвох». «Подвох есть», – признался и на этот раз мэллори Он уже натянул костюм вместе с капюшоном и теперь прилаживал к поясу скальные крюки и молоток, которые достал из рюкзака. «Если мы нарвемся на неприятности, вы двое отвлекаете внимание». «И каким же образом?» – не без подозрения в голосе осведомился Рейнольдс. «Откуда-нибудь от основания плотины начинаете палить по часовым наверху». «Но мы же там будем как на ладони». Гроупс окинул взглядом каменистую отсыпь, усеивающую левый берег под плотиной и у основания трапа. «Совершенно никаких укрытий. И какие у нас шансы?» Командир Командос подтянул рюкзак и перекинул через плечо бухту веревки. «Боюсь, весьма скверный», — он бросил взгляд на светящийся циферблат. «С другой стороны, следующие сорок пять минут, ты и Рейнольдс, расходный материал. Мы с Мельником нет». «Вот так запросто», — безучастно произнес Рейнольдс. «Расходный материал. Вот так запросто». «Хочешь поменяться местами?» с надеждой спросил Миллер. Ответа, однако, не последовало, поскольку Меллари уже направился к трапу. Капрал бросил последний тоскливый взгляд на вздымающуюся стену скалы, поддернул рюкзак и двинулся следом. Рейнольдс тоже было тронулся, однако Гроуз схватил его за локоть. Он жестом велел Марии идти с Петером вперед. «Идите, мы немного переждем и подтянемся. Просто на всякий случай». «В чем дело?» Тихо спросил Рейнольдс. А вот в чем. Наш капитан Мэлори признал, что за сегодняшний вечер уже допустил четыре ошибки. И я уверен, что сейчас он совершает пятую. Не понимаю. Он кладет все яйца в одну корзину, да к тому же кое-что упустил. Например, этот вот приказ держаться основания плотины. Если нам придется отвлекать внимание, достаточно будет одной пулеметной очереди сверху. И с нами покончено за несколько секунд. Но эту задачу вполне может выполнить и один человек. Какой смысл гибнуть обоим? Кроме того, если один из нас останется в живых, он сможет хоть как-то защитить Марию и ее брата. В общем, я иду к основанию плотины, а ты... Почему именно ты пойдешь? Почему не... Погоди, я еще не закончил. Еще я уверен, что Мэлори возлагает слишком много надежд на Андрея. Неужто он и вправду способен в одиночку удержать поднимающийся сюда по реке отряд? Их как минимум двадцать человек, и они вовсе не и на вечеринку идут. Они идут убивать нас. Что, по-твоему, произойдет, если они все-таки прикончат Андрея, доберутся до этого мостика и застигнут Марию и Петра, пока мы под плотиной будем изображать из себя мишень? Да просто пристрелят, глазом моргнуть не успеешь. «А может, и не пристрелят?» задумчиво проговорил Рейнольдс. «Если к этому времени Нойфельд погибнет и во главе отряда останется дрошный, брат и сестра вряд ли умрут легко и быстро». «Значит, остаешься возле мостика прикрывать нас, а Мария и Петр укроются где-нибудь поблизости?» «Я не сомневаюсь в твоей правоте, но все равно мне это не нравится», — замялся Рейнольдс. «Капитан дал нам приказ, а он не из тех, кто закрывает глаза на неповиновение». — Да он и не узнает, даже если и вернется, в чем я очень сомневаюсь, все равно не узнает. И не забываю, он начал допускать ошибки. Но не до такой же степени, — не оставляла тревога Рейнольдса. — Как прав я или нет, — продолжал настаивать Гроувс. — В конечном счете, едва ли это имеет значение, — утомленно отозвался Рейнольдс. — Ладно, сделаем по-твоему. Два сержанта поспешили за Марией и Петром. Андрей растянулся на животе и твердо удерживал ствол шмайсера в расщелине между валунами. Он выжидал, прислушиваясь к шарканью тяжелых сапог по камням и случайному брицанию оружия о скалы. Когда звуки скрытного продвижения вверх по реке стали доноситься не далее, чем сорока метров, Андрей чуть приподнялся, прищурился в прицел и нажал на спусковой крючок. Ответ последовал незамедлительно в виде огня трех-четырех автоматов. «Значит, никаких тебе винтовок и пистолетов», — понял Грек. Не обращая внимания на свист пуль над головой и рикошет от валунов по обеим сторонам, он тщательно прицелился в одну из вспышек и дал короткую очередь. Вражеский автоматчик судорожно изогнулся и из его дернувшейся руки кувырком полетел в сторону Шмайсер. Подстреленный медленно завалился в неретву и его тут же унесло бурлящим потоком. Андрей отдал еще одну очередь, и уже второй, атакующий, пошатнулся и грузно рухнул меж камней. Внезапно снизу раздался резкий окрик, и ответная стрельба прекратилась. От неприятельской группы из восьми человек, рассредоточившихся за валунами, отделился один и пополз к второй жертве Андре. Дрожный передвигался со своей обычной волчьей улыбкой, хотя, естественно, сейчас ему было не до смеха. Он склонился над скорчившимся среди камней человеком и перевернул его на спину. Это оказался Нойфельд. Из глубокой раны на голове Гауптмана текла кровь. Дрожный выпрямился с искаженным от ярости лицом. Один из четников тронул его за плечо. «Он мертв?» «Не совсем. Тяжелое ранение в голову. Пробудет без сознания несколько часов, а то и дней. Точно только врач может сказать» трошный подозвал еще пару солдат. «Все трое отнесите его через брод и наверх, в безопасное место. Двое остаются с ним, третий возвращается. Черт побери, поторопите остальных!» Обезумев от ярости и позабыв о всякой опасности, командир Четников вскочил и дал длинную очередь вверх по течению. Подобная неистовая вспышка, впрочем, совершенно не обеспокоила Андрея. Он так и продолжал безмятежно сидеть за валуном и лишь с вялым интересом, граничащим с полным равнодушием, проследил за скрикошетившими пулями и разлетевшимися во все стороны осколками камня. Перестрелку расслышали и часовые на плотине. Из-за устроенной партизанами пальбы кругом царил сущий хаос еще более усугубляющийся невообразимым эхом, многократно отражающимся от стен ущелья и самой плотины, и поэтому точно определить источник недавних очередей совершенно не представлялось возможным. Тем не менее, стрельба из автоматов оказалась сама по себе примечательна, поскольку до нее все выстрелы производились исключительно из винтовок. К тому же караульные все-таки сходились во мнении, что очереди доносятся с юга, из ущелья под плотиной. Один из часовых встревоженно бросился к дежурному Гауптману, кратко переговорив с ним, после чего поспешил к небольшой временке на бетонном помосте на восточном конце плотины. В всем строении, фасад которому заменял откидывающийся брезент, располагался мощный радиопередатчик. «Приказ Гауптмана», – объявил сержант ответственному за радиостанцию Капралу, – «передай генералу Цимерману на Неретвинский мост, что мы, то есть Гауптман, обеспокоен». Другом ведется массированный огонь из ручного оружия, и нам кажется, что ниже по реке тоже стреляют». Он принялся нетерпеливо дожидаться, пока радист свяжется. И нетерпение его еще более возросло, когда двумя минутами позже из наушников послышался треск, и Капрал бросился записывать сообщение. Сержант выхватил листок с ответом и поспешил к Гауптману, который зачитал вслух. «Генерал Циммерман говорит, причин для беспокойства нет». «Шум производится нашими югославскими друзьями в Зеницевском проходе. Они просто подбадривают себя, поскольку с минуты на минуту ожидают полномасштабного наступления подразделений 11-го армейского корпуса. Чуть позже станет гораздо шумнее. Английские ВВС начнут бомбить ложные цели. Но к вам они и близко не подлетят, не беспокойтесь». Гауптман опустил листок. «Что ж, новость хорошая». Коли генерал говорит, что нам беспокоиться не о чем, все хорошо. «Сержант, тебе же известна репутация генерала?» «Известно, гергауптман где Где-то в отдалении снова раздалось несколько автоматных очередей, однако направление по-прежнему оставалось неясным. Сержант поюжился. «Тебя все еще что-то тревожит?» – осведомился офицер. «Так точно, гергауптман «Конечно же, репутация генерала мне известна, и я ему всецело доверяю». Сержант помялся и обеспокоенно продолжил. «Но я могу поклясться, что последние автоматные очереди раздались все-таки снизу из ущелья». «Ты просто превращаешься в старуху, сержант», – добродушно пожурил его Гауптман. «И тебе следует показаться дивизионному врачу, проверить слух». В действительности же сержант отнюдь не превращался в старуху и слышал он значительно лучше попрекавшего его офицера. Нынешняя стрельба из автоматов действительно доносилась из ущелья, где дрожный с уже удвоенным числом подчиненных начал продвигаться вперед по одиночке или парами, но ни в коем случае не более двух сразу и исключительно стремительными короткими перебежками с ведением огня. Стрельба атакующих неизбежно была крайне неточной, поскольку они только и поскальзывались да спотыкались на вероломном берегу. Андреа на неприятельский огонь никак не отвечал, возможно, попросту не считая опасность серьезной или же из-за соображения экономии боеприпасов. Последнее предположение подкреплялось тем, что в данный момент грек отложил шмайсер и с интересом рассматривал немецкую ручную гранату, которую только что достал из-за пояса. Выше по течению реки сержант Рейнольдс стоял на восточном конце шаткого деревянного мостика, наведенного над самой узкой частью потока, бурные пенистые воды которого не оставляли надежды любому, у кого угораздило бы свалиться вниз. Морской пехотинец тоскливо смотрел в сторону, откуда доносились автоматные очереди, и в которой уже раз задумывался, а не стоит ли ему рискнуть до да пересечь мостик обратно и поспешить на выручку Андрея. Пускай даже его мнение о греке и подверглось существенному пересмотру, долго сдерживать в одиночку исполненных местью двадцать человек никому не под силу. Гроуз это верно подметил. С другой стороны, он обещал товарищу не покидать позицию и присматривать за Петром и Марией. Снизу по реке снова раздалась автоматная очередь, и тогда Рейнольдс принял решение». Он отдаст свой шмейсер Марии, чтобы она в случае чего могла защитить себя и Петра, а сам отлучится на выручку Андрея и уж постарается не задерживаться. Рейнольд собернулся к девушке, но ее и слепца, и след простыл. Он дико огляделся по сторонам, первым делом решив было, что они умудрились свалиться в стремительный поток, но тут же отбросил подобную мысль как совершенно нелепую. Затем сержант безотчетно посмотрел в сторону плотины и, хоть Луна в тот момент и скрывалась за большим облаком, тот же увидел пару, направляющуюся к основанию металлической лестницы, где уже занял позицию гровс Рейнольдс нахмурился самоуправству Марии и Петера, однако тут же вспомнил, что вообще-то ни он, ни его товарищ так и не удосужились дать им указание оставаться возле моста. Ладно. «Ерунда», – решил Морпех, Гроувс вот-вот отправит сестру и брата назад, и по их возвращении он и сообщит им о своем намерении отправиться на помощь Андрея. Сложившаяся перспектива даже принесла ему некоторое облегчение, но отнюдь не из страха перед предстоящим боем с отрядом Дрошного. А поскольку оттягивалось, пускай и ненадолго, необходимость выполнять принятое решение, правомерность которого, строго говоря, представлялась весьма и весьма незначительной. Гроус, созерцавший, словно бы, бесконечные зигзаги зеленой металлической лестницы, на вид столь ненадежно прикрепленной к вертикальной скале, резко развернулся на негромкий скрежет сланца под чьими-то ногами и возрился на подошедших Марию и Петра, как обычно, держащихся за руки. «Какого черта вы здесь делаете?» – немедленно взорвался морпех. «Вам нельзя здесь находиться. Неужели непонятно, достаточно часовым глянуть вниз, и вы покойники? Убирайтесь! «Возвращайтесь к сержанту Рейнольдсу на мосту. Живо!» «Как мило с вашей стороны беспокоиться о нас, сержант Гроуз, невозмутимо промолвила Мария. «Но мы не хотим уходить. Мы хотим остаться здесь». «Ну и на черта вы мне сдались!» разъярился еще больше Гроуз. Немного помолчав, он продолжил уже чуть ли не миролюбиво. «Теперь-то, Мария, мне известно, кто вы такая, чем занимались и как вы хороши в своем деле». «Но вот это дело не для вас. Прошу, уходите!» «Нет», — девушка покачала головой. «Кстати, я умею стрелять». «Вам не из чего стрелять!» «А Петр, Какое право вы имеете решать за него? Он хоть понимает, где находится?» Мария затортурила с братом на непостижимом сербохорватском, он же отвечал привычными гортанными звуками. Наконец девушка снова повернулась к Гроусу. «Он говорит, что знает, что сегодня ночью умрет». Он обладает даром предвидения, и дальше этой ночи будущего нет. Так он говорит. И еще он говорит, что устал бегать. Он будет ждать здесь, пока не настанет время. Из всех тупоголовых упрямцев, пожалуйста, сержант Кроуз, Просьба хоть и была высказана по-прежнему тихо, но в голосе девушки уже зазвучали рисковатые нотки. Он принял решение, и вы не сможете его переубедить. Гроувс согласно кивнул, сказал, «Возможно, вас-то я смогу переубедить». «Не понимаю». Пётр все равно не сможет нам помочь, как и любой другой слепец, но вы сможете, если захотите». «И как же я смогу вам помочь?» «Андрея прямо сейчас сдерживает отряд по меньшей мере из двадцати четников и немецких солдат». Гроувс криво усмехнулся. «Недавно у меня появились веские причины полагать, что как партизанскому боевику ему нет равных, вот только отбить в одиночку атаку двадцати человек все равно никто не сможет. Когда его убьют, останется лишь Рейнольдс на мосту, а когда покончат и с ним, Дрошный со своими людьми успеют предупредить часовых, и почти наверняка Латину спасут. Уж точно успеют предупредить по рации генерала Циммермана, и он отведет танки на высоту». «Думаю, Мария, Рейнольдсу понадобится ваша помощь». «Здесь от вас толку не будет в любом случае. Но если вы поддержите Андрея, исход боя, возможно, получится другим. Вы ведь сказали, что умеете стрелять». «Но вы же сами возразили, что стрелять мне не из чего». «Теперь есть из чего». Гроус протянул ей свой шмайсер вместе с запасными обоймами. «Но...» Девушка неохотно взяла автоматы и боеприпасы. «Но ведь теперь у вас нет оружия». Почему? Есть. Морпех достал из-за пазухи люгер с глушителем. Больше во этой ночью мне и не потребуется. Шуметь так близко от плотины мне ни к чему. Но я не могу бросить своего брата. Думаю, можете. Вообще-то, вам только это и остается. Ему уже никто не поможет. Не теперь. Пожалуйста, поспешите. Что ж, будь по-вашему. Мария сделала несколько неуверенных шагов, затем остановилась и обернулась к морпеху. «Вы, наверное, считаете себя очень умным, сержант Гроувс?» «Не понимаю, о чем вы толкуете», — сухо отозвался тот. Девушка пару мгновений пристально смотрела на него, затем развернулась и двинулась вниз по реке. Гроувс улыбнулся про себя во мраке. Однако улыбка разом исчезла с его лица, как только луна очистилась от рваной черной тучи и ущелье внезапно залило ярким светом. Сержант негромко окликнул Марию. «Лицом к земле живо! Не шевелись!» Девушка немедленно подчинилась, и Гроус с тревогой посмотрел на зеленую лестницу. На высоте примерно трех четвертей трапа Мэлори и Миллер, освещенные словно прожектором, Цепились верхушку одной из угловых секций и замерли, отчаянно стараясь селиться с поверхностью скалы. Их застывшие взоры на равным образом застывших лицах, несомненно, были прикованы к одной и той же точке пространства». Точка эта находилась едва ли в 15 метрах от них, выше и левее, где два явно нервничающих часовых перегибались через парапет гребня плотины и тревожно вглядывались вниз по ущелью, откуда, по-видимому, и доносились выстрелы. Стоило им чуть опустить глаза, и обнаружение Марии и Гроуса стало бы неизбежно. Стоило сместить взгляд влево, и тогда точно попались бы Меллори и Миллер». И уж точно для всех четверых это означало бы неминуемую смерть.